Прибыток. Солнце озарило своим усталым от тяжелого года взглядом картину, что видела уже не раз. Залитая кровью горница, обезглавленный зверь и победивший смерть человек. Артем проснулся замерзшим. Открытая дверь быстро выстудила дом, а из-за отсутствия сапог сковала могильным холодом все тело с трудом поднявшись на затекшие негнущиеся ноги, пошел за обувью. Простыл, как есть простыл, ленивая задница, мог бы хоть дверь закрыть. Легко отделался еще, кряхтел здоровяк, а потом улыбнулся следующим мыслям. Да и с прибытком, долг отдам домовому, что разбудил вчера, да жира медвежьего натоплю. Жилы на лук, шкуру на шубу, мясо навялить нужно, а в этой твари считай пудов пятьдесят, некогда болеть. Растерев лицо руками, медленно поднялся. Косырь, что вчера спас жизнь, хищно блестел подсохшей кровью. Разделка медведя заняла весь день, куски печени и сердца легли на чердаке, приглашая домового на трапезу. Кровь цедить не получилось из-за веса зверя, но тонкие ломти мяса уже сушились, подвешенные на балку, благо гнуса по осени было немного. Шкуру выскоблить не успел, лишь срезал густой жир. Пришло время уборки. Натирая пол мешковиной, не заметил, как пришел Федор. — Я так за тебя испугался вчера, думал, все, вспекся Артемка а ты тут живехонький ну теперь заживем людоеда больше нет значит опасность миновала пристально наблюдая за работой лихолетова говорил семилетов без твоей помощи бы не справился с ухмылкой ответил здоровяк потешаешься над стариком а что бы я сделал супротив зверя ты то вот какой здоровый Нужно было предупредить, но я боялся. Очень. Артем вылил кровавую воду из боди, а затем долго смотрел на Федора. За подклад благодарю. Ежели бы не он, то потапоч бы не пришел. А затем нагнулся и швырнул в поскуду человеческую кисть. Ты вчера обронил ночью. У колодца нашел еще пару пальцев. Ловко ты придумал. Медведя из лесу вывести запахом мертвечины, Не зря свои припасы потратил. Как понимаю, решил обмен сделать, пометуя о моем добром деле. Я тебе капусту, ты мне медведя. Хотел было придушить тебя за вредительство, но подумал, что сам с прибытком остался. Ступай по добру, по здорову. Мы квиты. Федор позеленел от ярости, Топнул ногой и пошел прочь. — А колодец я закрою от сыкунов разных, так что набирай впрок сегодня. До первого снега тебя только дождевая вода ждет. Провожая тяжелым взглядом чедушного старика, Артем глубоко выдохнул. — Прибить бы его! Но рука не поднимается. Если бы он с ножом кинулся, то не раздумывая, а так в пустую кровушку проливать. «Слушай меня, домовой, этот человек — враг. На порог не пускай, чини ему всякие препятствия. Завтра в лес идти нужно, лешего задобрить да ягоду собрать. Не то всерьез заболею», — давал поручение Лихолетов. Медвежья печень горчила, но была очень сытная. От горячей еды и натопленной печки тянула в сон. Но Артем прогнал дремоту. Два ровных бревна, что принес вчерашним вечером, он связал внахлёст поперечинами. Потратив час, получил большое и крепкое ложа, а подсохшее сено легло на основу. Не успокоившись на этом, принялся натягивать мочевой пузырь медведя на оконце. «Паюс был лучше, но то на рыбалку нужно идти. В слюду не найду, а зимой заменю на лед. Вот теперь будет дело. Руки только мочой воняют». Ну, то даже лучше. Такой аромат, ежели вепрь учует, Дорожку вежливо уступит. Остатки шишек и дров полетели в печь, Заставляя огонь весело трещать. Доброй ночи, дом. Доброй ночи, домовой.